Глава тридцать восьмая. «Мама, есть новость!» — произнес мужской голос. И в гостиную вошли Виктор с Маргаритой. «Ого! Сколько знакомых лиц и одно неизвестное!» Егор представил Сарлов. Орлов. Анна Сергеевна откинулась на подушку. «Витенька, я тебе очень рада!» Маргарита улыбнулась. «Люблю вас, Анна Сергеевна. Вы всегда мне ласковые слова говорите». «Стараюсь общаться с людьми так, как хочу, чтобы они общались со мной», — кивнула свекровь. «Но это не всегда получается». «Витя бесплоден. Увы, а ты беременна. Согласись, такой поворот странен». Виктор протянул матери листок, она прищурилась. «Что это?» — результат анализов и заключения врача, — коротко объяснил сын. «Я плохо вижу», — пожаловалась Анна. Можешь сам объяснить. Легко, согласился Виктор. Хотя лучше потом, быстро переменила решение хозяйка. Дело семейное, а у нас гости. И хорошо, что людей много, сказал Виктор. Между прочим, Виола присутствовала, когда Риту с позором изгнали. Пусть теперь услышит правду. Врач подтверждает, что Маргарита Зотова не ждет ребенка и никогда не беременела. Тошноту, головокружение и прочие недомогания провоцировали сборы трав. Там есть список. Три обычных гинеколога, к которым обратилась моя жена после того, как я велел ей уйти, сообщили, что она не в положении, но не могли объяснить, почему она в нашем доме блевала без остановки, а как только покинула его, рвота прекратилась. Жена поняла: надо найти другого специалиста обратилась к токсикологу, и ей сделали все анализы. Спасибо Маргоше, что не затаила зла на меня дурака, поймала меня в фитнес-клубе и заставила себя выслушать. Сейчас мне ясно. Моей супруге подливали настой. Он без цвета, запаха, вкуса провоцирует обратную перистальтику, слабость, обмороки, потерю аппетита. И что интересно, «Все травки-муравки можно купить в аптеке». «Зачем их продают?» – спросила Настя. «Для тех, кто хочет другим гадость сделать?» «Нет», – возразил Витя. «По отдельности эти травы полезны. Есть и наборы, в которых они прекрасно работают. Но то, что обнаружили у Риты, не должно совмещаться. Эта комбинация выбивает женщин из колеи. А еще эта схема говорит, что ее составил... «Умный человек, который хорошо разбирается в травах!» Витя внимательно посмотрел на каждого из присутствующих и продолжил. «Кто мог поить Марго этой гадостью?» «Кто мог сварить настой?» «Прислуга? Навряд ли!» «Мама часто бывает на кухне. Как при ней можно заварить отраву?» «Можно дома на и с собой принести», — подсказала Настя. «Мы тоже об этом подумали». Согласилась Рита. Но среди тех, кто служит в доме, не было и сейчас нет травников. И кому я могла помешать? Не хамлю работникам. Не обижаю их. Вежливо общаюсь. На праздники делаю подарки. И Витя правильно воспитан. И Петя. Коля с Настей могут взрослых до скандала довести. Но по сути своей ребята добрые, воспитанные. Подростки пальцы веером не распускают. К прислуге уважительно относятся. Через три-четыре года они повзрослеют, гормональные бури утихнут, и получится из них прекрасная девушка и юноша. Муж мне никогда такое не подольет. Петя тоже. Кто остается? Анна Сергеевна. Ну да, я ей не нравлюсь. Но свекровь любит сына, поэтому никогда не тронет его жену, не пожелает ей зла. Бабушка вслух при нас сказала, что вы ждете ребенка, напомнил Коля. Это идет вразрез с вашими словами. Нет, возразила Рита. Думаю, Анна Сергеевна искренне поверила в мою беременность. Да и как иначе, меня тошнит от всего. Бледная я, ноги и лицо отечные. Свекровь, наверное, растерялась, не знала, как поступить. Вот и выпалила эту фразу. Деточка! всхлипнула Анна. «Прости бабку-дуру!» «Зачем я заголосила про беременность?» «Признаюсь, стало мне за Витю обидно. Это в первую секунду». Потом я решила, что Рита умная, захотела брак скрепить, малыша завести и прибегла к услугам донора. Ну и ляпнула про то, что невестка в положении. Пожилая дама поднялась. «Очень не хочется вам все рассказывать, но надо». Я совершила ошибку. Огромную. И так получилось, что моя глупость привела к смерти. Хозяйка закрыла лицо руками, потом продолжила. Я сейчас отлучусь на пару минут. Кое-что принесу, и отпадут все вопросы. Я с тобой, — воскликнул Петр. Хорошо, — согласилась мать. Спасибо, что беспокоишься о моем состоянии.